Глава девятнадцатая. Много воды. Так что, несмотря на кошмар, ужас, недоумение, причитания и уговоры, трахтманам пришлось отвезти меня обратно в деревню в самый канун субботы. Должно быть, они решили, что гойская семья совсем меня испортила, превратив в нелюдя. Кажется, моим двоюродным досталось на орехи, потому что их посчитали косвенными виновниками моего внезапного побега. Но они не были ни в чём виноваты. Просто мне всегда тяжело давались новые знакомства. К тому же запоздалая простуда, наконец, меня настигла. И после ужина в полупустом клубе в компании Анабеллы, Юры Шульца, Литовок и Фридочки меня стало знобить, и я слегла с насморком. Аннабелла куда-то подевалась вместе с Юрой, а у меня даже не было сил рассуждать, в самом ли деле решила она его соблазнить для пущей достоверности или ей просто не хотелось от меня заразиться. Часов в десять утра Фриточка заглянула ко мне с чаем, лимоном и вареньем. Но я ей в сотый раз объяснила, что терпеть не могу чай. Тогда она приготовила мне гоголь-моголь. Домовая попыталась в очередной раз выяснить, почему я не осталась ночевать у родственников, но у меня не было желания разговаривать. Фридочка не обиделась, но уходить не собиралась, уселась возле моей кровати и принялась читать наши заповеди. На её лице появилось задумчивое выражение, и она спросила, соблюдаем ли мы все пункты. Я пожала плечами. Потом она спросила, почему это мы решили никому ничего не рассказывать и друг друга ни о чём не расспрашивать, и как же доверительные отношения между членами одной семьи, кое и мы теперь являемся. Не надо закатывать глаза, пожурила меня Фридочка. Не надо читать чужие уставы, парировала я. Но домовая, вероятно, списала мою враждебность насчёт болезни и измерила мне температуру. Градусник показал 37,9. Я заволновалась, потому что дома при таких результатах бабушка была бы на грани инфаркта, пила бы валидол и валерьянку, а мне бы вызывали врачей на дом, поили бы микстурами, ставили горчичники и банки, делали горячие ванны для ног и укутывали бы в уродливые колючие пуховые оренбургские платки ради таких случаев, хранившиеся в чулане. К тому же я очень давно не болела, с тех пор, как начала заниматься акробатикой. А воспоминания о таких событиях проистекали из очень раннего детства и окрашивались ощущением всеобщей тревоги, Так что я была уверена, что дымовая сейчас упадёт в обморок или забьётся в панических конвульсиях. Однако Фриточка не выражала никаких признаков озабоченности и заверила меня, что это не температура, а детский лепет. Дала мне одну таблетку Акамоля, главного израильского лекарства от всего на свете, включая месячный и гастрит, и наказала пить много воды. Многоводы было вторым главным лекарством в Израиле и тоже лечил от всех невзгод, вылетевших из ящика Пандоры. Я послушно проглотила акамоль, запила его тремя стаканами воды и понадеялась, что теперь Фридочка оставит меня в покое. Но не тут-то было. Она принялась поигрывать массивными людоедскими бусами из лжеслоновой кости с таким видом, будто созревала для важного разговора, не решаясь его начать. В итоге она созрела, кто бы сомневался. «Знаешь что, девулечка я тебе скажу? Физические болезни иногда приключаются от того, что на душе плохо». Я моментально увидела за её спиной тень психолога Маши и не могла больше отделаться от навязчивого введения. Вероятно, дело было в температуре. Фридочка продолжила вдохновенно. «Вот, — говорят, — в здоровом теле здоровый дух. А я думаю, что всё как раз наоборот. Ослабленный организмик — это следствие ослабленного духа». «Я знаю», — перебила я её, — «это называется психосоматикой». «Откуда ты знаешь?» В ушах домовой затряслись пятиярусные серьги. «Виталий нам рассказывал на групповых занятиях. Он говорил, что советские дети часто болеют вместо того, чтобы переживать кризисы эмоционально и телом выражают душевный стресс». «Обалдеть можно», — выразила Фридочка свое восхищение. «Это то, чем вы занимаетесь с Виталиком? Я думала, вы изобретаете символы группы и играете в крокодила на сплочение». «Не, он нам рассказывает про подростковые конфликты, чтобы мы знали, чего нам ожидать от своего ослабленного стрессом духа. «Шикарно! Так что же, Зоенька лежит у нас на душе?» — вкратчего спросила Фридочка. «Что заставило такую спортивную девочку захворать?» «Дождь, ветер и резкая перемена погоды», — ответила я. «Я еще не адаптировалась к средиземноморскому климату». «Ты же из Одессы», — заметила Фридочка, — Там климат не сильно отличается от нашего». «Ну и что?» — мудро возразила я. «Что же мы тогда имеем?» — сдвинула Фридочка брови над голубыми тенями. Я промолчала. «Окно в уборной сломали, подрались с Юрочкой, поругались с Тенгизом, поссорились с бабушкой и дедушкой, которые нас так любят и так ждали. По-моему, Зоенька, тебе не очень весело». Я ни с кем не ругалась. Снова пришлось мне возражать. Но мне редко, когда бывает очень весело. Постоянно весело, может быть, только дуракам. «Тебе грустно!» — набросилась Фридочка на след эмоции. И я подумала о том, что нашим мадрихам больше всего на свете нравилось охотиться на наши чувства, и любое их проявление являлось для них чем-то вроде победного трофея. «Мне не грустно!» — я начинала раздражаться. «Я просто заболела! Я же не подделала свою температуру! А вы обвиняете меня в том, что я симулянтка!» «Боже упаси!» — Фридочка схватилась за бусы. «Я тебя ни в чём не обвиняю, делулечка моя! Я пытаюсь понять!» «Нечего тут понимать», — сказала я. «Меня пересекают шизоидные линии. Вот и всё!» Трудно описать то выражение лица, которое появилось у Фридочки после этой фразы. Наверное, так выглядел голодный Торопышка, когда проглотил утюг холодный. «Где ты набралась такой блажи? Это Виталик вам диагнозы ставит? Да он вообще не психолог!» Я обиделась от имени Виталия, которого очень уважала. Разговор опять уходил не в ту степь, и я невольно задумалась о том, как же так получалось, что каждый раз, когда я с кем-нибудь заговаривала, в итоге оказывалось в тупике недоразумения и недопонимания. В самом деле, лучше было быть немой. «Как дела у Тенгиза?» — решила я сменить тему, понимая, что от домовой просто так не отделаться. «Что ты имеешь в виду?» Опять насторожилась Фридочка. «Он на тебя не сердится за происшествие с окном, если ты это имеешь в виду?» «Да ничего я не имею в виду». Повысила я голос и закашлялась. «Я просто спрашиваю, как у него дела. Он же мой мадрих. Неужели только вам можно вечно лезть к нам в душу, а нам нельзя даже поинтересоваться, как вы поживаете?» «Позвать к тебе Тенгиза? Ты хочешь с ним поговорить?» «Нет», — вскричала я. «Не хочу! Чего вам всем от меня надо? Почему вы не можете оставить меня в покое? Я что, выгляжу как сумасшедшая? Веду себя как сумасшедшая? Я не нарушаю школьные правила, не встречаюсь с мальчиками, не пью, хорошо кушаю. Почему вы вечно подозреваете меня в каких-то скрытых грехах?» Фридочка, кажется, перепугалась. Дёрнула бусы слишком сильно, и они провались. Рассыпались пластмассовые костяшки, заскакали по плитам. Она бросилась их собирать, распихала по карманам зелёного сарафана. «Ладно, девулечка», — сказала она, — «отдыхай себе, набирайся сил и пей много воды. Каникулы закончились, завтра уроки начинаются». Слюнява поцеловала меня в нос и вышла. Я, наконец, осталась одна, но долгожданное облегчение не наступило. Мне захотелось выть. Попробовала завыть, но без толку. Я совсем осипла. Я была так одинока, как только может быть одинок человек, если у него нет дома и некому пожаловаться на такое прискорбное положение вещей, потому что он сам во всём виноват. Мне вдруг стало жаль моих родителей которые, вероятно, с ума сходили, потому что я уже две недели им не звоню, а мое последнее письмо придет к ним еще через две, когда все опять изменится и больше не будет актуальным то, что я тогда писала. Меня одолело желание позвонить домой прямо сейчас, немедленно. Я попробовала произнести вслух пару фраз. Я сказала пустой комнате «Фриденс Райх фон Таузенд Вассер». Но получилось беззвучно. Я напрочь лишилась голоса. Только губы шевелились, как у золотых рыбок в деревенских водоемах. Почему я никогда не умела делиться своими историями? Почему не умела выражаться устно, а только письменно? Что это за проклятие такое, запечатавшее мои уста, сделавшее мои переживания недоступными для нормального человеческого диалога? Во мне словно обретались два разных человека, один внутри, а другой снаружи. И они были настолько непохожими, что, внезапно это осознав, я ужаснулась. Тому, кто жил внутри, несмотря на то, что ему никогда не бывало скучно, было очень одиноко. Ведь ни одно живое существо с ним не общалось, никто его не знал. А тот, кто жил снаружи, можно сказать, вовсе даже и не жил. И пусть факты и говорили о том, что одиноким он не был, он страдал от неизбывной тоски, как будто прозрачная непроницаемая стена отделяла его от живых людей, которые находились так близко и так далеко одновременно. Протяни руку, ударишься отверть, и никого не встретишь. Впервые за всю свою сознательную жизнь я об этом задумалась. Именно такими словами. И мозг мой запылал. А может быть, у меня просто поднялась температура. Я выпила много воды из пластмассовой бутылки, которую Фриточка заботливо оставила на моём столе, и пошла спать. Дюк опять не стоял на своём положенном месте, над Потёмкинской лестницей было пусто, и я лихорадочно искала его по всей Одессе, а свихнувшиеся памятники спрыгивали с пьедесталов и плясали под Испань, громыхая гранитом и бронзой по всей Рехавии. Граф Воронцов вертел цепями над головой, как художественная гимнастка-лентой. Пушкин вместе с Лакаоном стучались в двери археологического музея, а безликие скифские бабы бились головами о стену плача. Девочка Зита пыталась скрыться от пулемётчика, стрелявшего ей в спину и попавшего в тенгиза. Я проснулась в холодном поту. За окнами было темно. Суббота на исходе. Каникулы Суккот закончились. Надо мной нависли Алёна и Натан Давидович. — Привет, Камильфо, — сказал Натан. — Ты что, заболела? — Явно да ответила Алёна вместо меня. Она слишком долго тут проторчала. Она, Белла, её сто пудов загрузила своими истериками. В следующий раз ты поедешь со мной к моим, и я не буду слушать твои гнилые отмазки. Хочешь чай? Она не пьёт чай, сказал Натан Давидович. Вы же тысячу лет знакомы. Да, точно, сказала Алёна. Вечно забываю. Как можно не пить чай? Это нелогично. Не во всём следует искать логику, возразил Натан. Некоторые факты логике не поддаются, они просто есть. Принести тебе печеньки, Камильфо?» «Нет», — сказал я беззвучно. «Блин», — протянула Алена. «Она потеряла голос», — справедливо заметил Натан. «Может, приготовить ей горячее какао?» Я покачала головой. «Займусь», — сказала Алена и вышла. «Ты все равно со мной не разговариваешь». Так что есть у тебя голос или нет, сути дела не меняет. Даже если бы я и хотела возразить, в данный момент у меня не было никакой возможности так поступить». Натан развалился на Алёниной кровати и принялся вертеть в руках кубик Рубика. «Интересно, почему это ты со мной не разговариваешь? Из-за тех окурков ведь? Из-за тенгиза?» «Очевидно же, что тебе было стыдно перед ним за опоздание, и ты не хотела его разочаровывать. Слушай, а ты, случайно, не влюбилась в нашего Мадриха?» Я подскочила на кровати и метнула в Натана бутылку с водой, а потом подушку, будильник, учебник по ивриту и стенд для ручек. Не все предметы достигли цели, но некоторые всё же да. «Что за кипишь Натан Давидович прикрыл голову руками. «Мало ли что бывает на свете. Я бы сам в него, наверное, влюбился, будь я девочкой. Что в этом такого? Мне очень нравится Миленочка, между прочим. Она такая лапочка, когда злится. Краснеет так клёво и не знает, что сказать». Я отвернулась к стене и нацепила наушники на голову. Нажала на кнопку, но батарейки сели, и плеер закряхтел, вхолостую жуя кассетную ленту. Вошла Алёна с чашкой какао, накрытой бутербродом с шоколадным маслом, и попыталась всучить мне всё это художество, но я сделала вид, что меня здесь нет. Алёна тяжело вздохнула. «Кризисная ситуация», — объяснил Натан. но «Ничего страшного. Дадим Камильфо время подумать о вечном. Но не покинем её и будем своим молчаливым присутствием напоминать ей о том, что хоть она и свинья, мы по ней соскучились». «Свиней не выбирают», — поддержала его Алёна. Уселась на стул и принялась поедать мой бутерброд и пить моё какао. Потом пришла Анабелла, бросила «Здрасте», спросила, не вернулся ли Арт. Ей ответили, что понятия не имеют. В позе одетой Махи она залегла на свою кровать и принялась листать журнал, ворча, что я сломаю её плеер. Молчаливого присутствия не получилось потому что Натан Давидович от природы не умел молчать. Так что мне пришлось выслушивать про ёлки, шалаши и эмигрантов. А что ещё мне оставалось делать?